Мы так долго отгораживались от представлений о смерти, а она вот, уже здесь, прямо среди нас, и случается каждый день. Это одна из причин, по которой я решила опубликовать небольшую книгу, названную «Когда кто-то умирает». Она полна добрых советов о том, как пройти через это переживание. Всё, что мы можем тут сделать, это помочь друг другу. Протянуть руку и сказать «Я здесь, чтобы помочь тебе». Горе не утихает почти год. Вы должны пройти с ним через все четыре времени года, потому что было так много всего, что вы делали рядом и вместе с тем человеком, и каждый сезон несёт с собой эти воспоминания. Я часто слышала, как люди жалуются, что кто-то, в кавычках, «делал всё не так, как надо» а всё равно заболел. Или кто-то, в кавычках, делал всё как надо и всё равно умер. Подобное отношение можно выразить словами. Зачем менять свою жизнь, если всё равно умрёшь? Я думаю, что это очень ограниченный взгляд на вещи. Все умирают. Это то, что многие из нас не хотят признавать. Деревья, животные, птицы, рыбы, реки и даже звёзды – все умирают. Так же, как и мы. Я считаю, что мы все пришли на эту планету учиться и духовно расти. Когда заканчивается наш жизненный урок, мы уходим. Мы договорились об этом с нашей душой, которая знает, когда наступит подходящее время уйти. Если мы смотрим на нашу жизнь с точки зрения жертвы и видим смерть как несчастье или наказание, тогда нас действительно ожидает чувство безнадёжности. Однако умирание – это время духовного роста для нас. И наша цель не должна быть ограничена тем, чтобы добавить ещё несколько дней или месяцев в нашей жизни. Какой смысл жить дольше – если мы не исправили качество нашей жизни. Разрешение на смерть. Болезнь – это не неудача. Смерть – не провал. Это жизненный опыт. Смерть – это способ перехода в следующую фазу вечной жизни. Трудясь над собой, то есть лучше заботясь о себе, учась избавляться от злобы, прощая остальных и себя, любя себя, без всяких условий, мы получаем возможность пройти через болезнь и смерть спокойно и удобно. Некоторые люди утверждают, если вы трудитесь над собой, то вы никогда не заболеете. Да, возможно, мы сумеем достичь состояния, когда не будем нести себе вред. Я слышала, как Далай-Лама говорил, если мы достаточно любим, нам не требуются никакие тибетские травы. И всё же, если мы действительно окажемся там, в атмосфере всеобщей, бескорыстной любви, нам, может быть, и не стоит задерживаться на этой планете, где все только учатся любить. Социально принятые способы ухода Это болезнь и смерть. И как следствие, чтобы уйти, мы провоцируем болезнь и несчастные случаи. Однако мы забываем о законах причины и следствия. Наши мысли, наши слова и наши действия исходят из нас и возвращаются к нам в виде событий. Внезапная болезнь может быть прообразом какой-то старой проблемы, вернувшейся к нам. И наш урок – это как с ней справиться. Мы немедленно вернём к жизни застарелое чувство вины. Станем ли мы наказывать себя, потому что у нас возникло Неприятное переживание. Каждый момент жизни – это время учебы и духовного роста. Если мы учились любить себя, то время от времени будем проверять, так ли это. Как мы узнаем, действительно ли любим себя, если не попадем в ситуацию, в которой раньше проклинали бы себя, а теперь стали нежными и любящими. Я видела много больных, которые приходили ко мне одинокими, злыми, испуганными. Через несколько месяцев работы над собой они превращались в любящих и полных прощения людей. Затем у них происходил рецидив болезни. Только на этот раз он проживался ими по-другому. Они были намного спокойнее и даже нежнее с собой. Они были окружены множеством заботливых людей, которые помогали им пройти через это испытание. Некоторые были вынуждены даже ограничивать число посетителей в больнице.